Глава 11. Мистер Ригби несколько раз напоминал Дерин, что не стоит глядеть вниз, но она всё равно смотрела. В тысячи футов под левиафаном бушевал океан. Огромные волны катились одна за другой, ветер срывал с них клочья пены, но здесь, на борту гиганта, он не ощущался вообще. Воздухоплавательные диаграммы не врали. Летающий зверь был словно коконом окружён слоем спокойного воздуха. Однако Дерин хотелось на всякий случай покрепче стиснуть канаты каждый раз, как она бросала взгляд на море. Даже отсюда чувствовалось, насколько внизу сыро и холодно. К тому же, как неоднократно повторил мистер Ригби, если свалиться с такой высоты, можно разбиться о поверхность воды, словно о каменную мостовую. Миниатюрные реснички Левиафана, извивающиеся между переплетениями верёвок текелажа, щекотали пальцы Дерин. Покрепче ухватившись одной рукой, она приложила ладонь к тёплому боку воздушного зверя. Мембрана казалась ровной и упругой, без всяких признаков протечки водорода. «Отдыхаете, мистер Шарп?» – окликнул её Ригби. «Мы прошли всего полпути». «Просто слушаю, сэр!» Офицеры, давно служившие на Левиафане, утверждали, что гудение мембраны может рассказать абсолютно всё о его состоянии. Кожа зверя особым образом реагировала на дрожь работающих двигателей, тихое шлёпанье бегущих внутри ящериц, даже на голоса команды. «Стало быть, тянете резину!» – заорал боцман. «Во время тренировки!» В условиях, приближенном к боевым. «А ну-ка шевелитесь, мистер Шарп!» «Есть, сэр!» «Браво!» – ответила Дерин, подумав про себя, что в спешке нет никакого смысла. Пятеро других мичманов остались далеко позади. Они-то и тянули резину, каждые несколько футов заново пристёгивая квантом страховочные ремни. Дэрин, словно опытный матрос-такелажник, лазала по ним без страховки. Кроме тех случаев, когда надо было проверять мембрану снизу. Тьфу, вентральной части. В общем, в той, что противоположено дорсальной. Похоже, в воздушном флоте ненавидели нормальный английский язык. Стены назывались переборками, столовая – кают компании, а снасти – веревочные лесенки. и прочие канаты именовались вантами, выблинками и юферсами. Тут выдумали новые слова даже для право и левое что было уже явным перебором. Дерри наперлась каблуком аванты и полезла дальше. На плеча у неё болталась увесистая сумка с едой, спина давно взапрела от пота. Силой рук она уступала большинству мичманов зато быстро научилась лазая. переносить часть веса на ноги и давать мышцам секундную передышку. Мимо пронеслась листовая ящерица. Её лапки-присоски крепко цеплялись за мембрану. Выкрикивая на ходу приказания, ящерица побежала дальше, к самому хребту воздушного зверя. На корабле сыграли тревогу, и дакелаж закачался под тяжестью множества людей, облепивших левиафан сверху донизу. Ночной воздух заполонили крики фабрикаты. Далеко внизу, на фоне тёмных морских волн, Дэрино видел мерцающие огни. Это был военный корабль, её величество Горгона в сопровождении Кракена, который тащил на буксире парусник. Сегодняшнюю учебную мишень для Левиафана. Мистер Ригби надо думать, тоже его заметил, потому что заорал: "Шевелитесь, салагию!" «Летучие мыши ждут, не дождутся завтрака!» Дэрин скрипнула зубами, ухватилась за очередную верёвку. «За ванты ты, балда!» И подтянулась так высоко, как только смогла. Мичманский экзамен, как и предполагалось, оказался сущей ерундой. Правда, правила требовали, чтобы экзамены проводились на земле. Но Дерин мечтала хоть несколько дней прослужить на Левиафане настоящим мичманом. Она так жалобно конючила, что на третий день офицеры всё-таки уступили. Внизу проплывали башни Парижа, а Дерин демонстрировала экзаменаторам своё умение обращаться с секстантом, сигнальными флагами и картой. Всё, чему научил её отец много лет назад – Пока, наконец, даже на неизменно кислом лице боцмана Ригби не появилось некое подобие одобрения. Правда, после экзамена самодовольство у Дэрин поубавилось. Оказалось, что она вообще ничего не знает о таких воздушных кораблях, как Левиафан. Пока не знает. Каждый день боцман собирал мичманов в офицерской кают-компании. Основной темой лекций было воздухоплавание, навигация, расчёт потребления топлива, метеорология, бесконечные морские узлы и зубрёжка звуковых сигналов. Мичманы так часто зарисовывали схему воздушного корабля, что вскоре Дерин изучила все его внутренности лучше, чем улицы родного Глазга. Иногда, в особо удачные дни, мичманам считали лекции по военной истории. Морские сражения Нельсона, теории Фишера, примечания Адмирал Джон Арбетнет Фишер с 1904 года глава британского адмиралтейства воплотил в жизнь теорию создания и применения сверхмощных бронированных кораблей – дредноутов, последовательный сторонник гонки морских вооружений и эскалации напряженности в отношениях с Германией, тактика боя воздушных кораблей против военно-морских судов и сухопутных войск. Ещё реже они устраивали настольные сражения с безжизненными механизмами, цеппелинами и аэропланами Кайзера. Но больше всего Дерин нравились лекции по натурфилософии Как старик Дарвин придумал создавать новые существа из старых, комбинируя под микроскопом мельчайшие споры жизни. Как эволюция ухитрилась записать всю информацию о Дерин в каждой клетке её тела. Как мириады самых разных существ, от крошечной и водород бактерии, до огромного кита, объединились и стали левиафаном? Почему сопровождающий воздушный корабль птицы и прочие существа, в природе враждебные или равнодушные друг к другу, здесь сотрудничают, совместно поддерживая некое подвижное равновесие? Впрочем, лекции боцмана оказались лишь малой частью того, что салагам предстояло вбить себе в головы. Всякий раз, как мимо проплывал другой летающий корабль, мичманы сломя голову неслись на верхнюю палубу, чтобы потренироваться в чтении сообщений его сигнальных флажков. Шесть слов в минуту, без единой ошибки, иначе придётся нести вахту в желудочном тракте Левиафана. Каждый час мичманы измеряли высоту полёта, то засекая время, через которое эхо выстрела отразится от поверхности моря, то сбрасывая вниз бутылку со светящимися водорослями и отмечая, когда свечение исчезнет. Вскоре Дерин научилась точно определять время, необходимое любому предмету, чтобы долететь до земли, и измерять расстояние на глаз от сотни футов до нескольких миль. Но самым сложным было всё-таки притворяться мальчиком. Джасперд оказался прав, всем было наплевать на её фигуру. Судно несло ограниченный запас воды и пищи, поэтому роль ванной играло ведро и полотенце. Туалеты на языке воздушного флота – гальюны. На Левиафане располагались в тёмном желудочном канале, где скапливались все отходы для переработки в балласт или водород. Словом, скрыть особенности фигуры оказалось легко. Зато кое-какие изменения требовалось произвести в голове. Дерин всегда считала себя пацанкой, да и кто ещё мог вырасти у отца, учившего её воздухоплаванию вместе с забиякой Джаспертом. Но опыт вязания узлов и полушутливых потасовок с братом тут не годился. Мальчишки-мичманы иногда напоминали настоящую собачью стаю, Они дрались из-за лучших мест за обеденным столом, насмехались друг над другом по любому поводу и без такового, глумились над теми, кто хорошо учился, и бесконечно соревновались, кто дальше плюнет, кто быстрее хлопнет стакан рома, кто громче рыгнет. Быть мальчишкой оказалось чертовски утомительно. Впрочем, плюсы тоже имелись. Новая форма была в тысячу раз лучше любой женской одежды. Подметки прочных ботинок звонко стучали по палубе, а у куртки имелась целая дюжина карманов, включая специальные клапаны для сигнального свистка и стропореза. И Дерин было не прочь какое-то время поупражняться в таких приятных и полезных навыках, как метание ножа, нецензурная брань и умение не показывать боль от удара. Но как мальчишки выдерживают это всю жизнь? Дэрин остановилась и перевесила тяжелую сумку на другое плечо. Раз уж она почти добралась до хребта, опередив остальных мичманов то имеет право минутку передохнуть. «Опять прохлаждаетесь, мистер Шарп?» – послышался снизу знакомый голос. Дэрин оглянулась и увидела мичмана Ньюкерка. медленно ползущего вверх по вантам, несколькими футами правее. Резиновые подошвы и его ботинок громко и противно скрипели. Там, где он поднимался, не было ресничек, только жесткая чешуя спины и гнезда для установки лебедок и орудий. «Я просто подстраховываю вас на случай, если вы свалитесь, мистер Ньюкерк!» – крикнула в ответ Дерин. Ей казалось смешным обращаться к мальчишкам мистер, особенно к прыщавому Ньюкерку, который до сих пор не научился правильно завязывать шейный платок. Но согласно уставу воздушного флота, мичманы были обязаны обращаться друг к другу так же, как настоящие офицеры. Ньюкерк взобрался на хребет, скинул свою сумку и ухмыльнулся. Мистер Ригби отстал на целую милю. «Ха!» «Сказала Дерин. Теперь-то он больше не станет нас погонять». Они немножко постояли, стараясь отдышаться и заодно осматриваясь. На верхней палубе Левиафана кипела работа. Канаты блестели в свете электрических ламп и светлячков. Дерин чувствовала, как мембрана дрожит от пота множество ног. Она закрыла глаза, пытаясь слиться с ней, почувствовать кожей сотни и тысячи существ. составляющих огромный организм воздушного корабля. «Эх, красотища!» – пробормотал Ньюкерк. Дерин кивнула. Последние две недели она вызывалась добровольцем на верхнюю палубу по любому поводу. Ведь только здесь, на дорсальной стороне, можно было ощутить настоящий полет. Ветер в лицо и необъятный небесный простор. Совсем как на папиных воздушных шарах. Мимо них пробежала дежурная Такелажная бригада, ведя на поводках двух ищеек – фабрикатов, предназначенных для поиска утечек водорода через мембрану. Один из зверей ткнулся носом в руку Ньюкерка. Мичман шарахнулся, слабо пискнув. Такелажники захохотали, и Дерин вместе с ними – «Позвать врача, мистер Ньюкерк?» – ехидно спросила она. «Нет, нет, я в порядке», – быстро ответил тот, с подозрением, глядя на руку. Опасливое отношение к фабрикатам Ньюкерк унаследовал от матери, исповедовавшей взгляды обезьяньих лудитов. Зачем он при этом записался добровольцем на такой безумной бестиарий, как Левиафан, до сих пор осталось загадкой. Мне просто не нравятся эти шестиногие зверюги. Бояться нечего, поверьте, мистер Ньюкерк. Отвалите, мистер Шарп. Буркнул Мичман, закидывая сумку на плечо. Пойдёмте, Ригби уже дышит нам в затылок. Дерин тихо застонала. Её уставшие мышцы требовали ещё хоть минутку отдыха. Но вместо этого она вызывающе ухмыльнулась в лицо Ньюкерку, мысленно проклиная это бесконечное соперничество. Подхватила свою сумку и заковыляла вслед за Мичманом в сторону носовой части Левиафана. «Чертовски тяжёлая работа, притворяться мальчишкой».